Народ, чем свет, узнал об аресте своего заклятого врага Фомки Ездакова, об обыске в квартире Ивана Стервятникова, жулика и прощелыги. Рабочие, совершенно разобщенные с забастовочным комитетом, по поблизорукости своей вообразили, что прокурор целиком на стороне народа. «Братцы, прокурор за нас!» — так думала и Наденька. Наденька действовала. Ее дружки сидели в каждом предприятии и знали, как вести себя. Наденька с головой вбухалась в крепкие сети Прохора Петровича. Это роковое влияние Громовщины господствовало всюду. В него попадал всякий, кого ловила на жизненном пути удавка Прохора. Так возвращался в резиденцию Андрей Андреевич Протасов. Переводился под конвоем в село Разбой по соседству к Шапошникову бывший прокурор стращалов ныне поселенец. Выехала домой Нина с дочкой Верочкой, Выиграл в Питере большие деньги поручик Приперентьев и через взятку обдумывал поход на золотой прииск Прохора. Мечтал вновь попасть на службу к Прохору Петровичу злополучный инженер Владислав Викенч-Парчевский, до сих пор влюбленный в Нину. Все они, эти люди, так или иначе, соприкоснулись с своей судьбой, с жизненными путями Прохора. Ночится разные провокационные слухи, Выходя из дому, сетует отец Александр отцу и пату и хватается за голову. Сюда идет мирная толпа. о боюсь. не знаю, что предпринять. Смиренно лицезреть? Что можем мы предпринять против властей, придержащих? Мы бессильны. Трясет головой толстобрюхенький отец и пат. Разика два-три пальнуть будет весьма полезно, говорит офицер Борзятников, офицер Усачеву. Да-да, конечно. Отвечает Толстя Усачев. У вас, кажется, опыт был. У меня нет. А вот у ротмистра да. 9 января в Питере орудовал. Вы не позволите. Вы не посмеете этого. Кричит в телефон Кэти. Милая Кэти, успокойтесь, тихо отвечает ей Борзятников. Все произойдет как надо. И еще четыре звонка жандармскому ротмистру ранним утром. Тревожные с четырех разных пунктов. Рабочие нашего участка сегодня собираются идти в поселок подавать прошение прокурору. Не верьте им, Ротмистер. Они идут, чтобы обезоружить солдат, убить начальников, произвести погром и грабеж. И со второго, и с третьего, и с четвертого пунктов почти слово в слово. Это говорили четыре провокатора в четыре жутких голоса. Смысл этих слов был им Наденькой, а Наденьке Прохором Петровичем. Ротмистер несколько перетрусил. У ротмистра сразу испортился желудок. Ротмистр объявил солдатам. «Будьте браться на пеку, я имею сведения, что толпа придет сюда обезоружить вас и растерзать». Прокурор смертельно болен. Угрожала аорта. Вчерашняя стычка с Прохором и Коньяк сделали свое дело». Возле прокурора врач. Ротмистер приводит свои доводы. Прокурор отмахивается рукой, задыхаясь, говорит, «Вы, ротмистер, теряете самообладание. Рабочих можно остановить и не стрельбой. Я заявляю вам, я против». Впрочем, если у вас есть неопровержимые данные, и раз вам вверена власть чуть ли не Петербургом, вот телеграмма. «Ну, в таком случае действуйте, конечно, на свой страх и риск. Я очень-очень болен, я умываю руки». Встречив доктора, жандармский ротмистр спросил его, «Слушайте, Ипполит Ипполитыч, а как у вас насчет перевязочных средств? Предлагаю вам экстренно все привести в порядок койки операционную, медицинский персонал к завтраму чтобы... Слушаю уж, а... смею спросить, зачем? Ну, на всякий случай. Ну, мало ли. До свидания». Поздно вечером Ипполит Ипполитыч зашел в кабинет Громова. Хозяин бледен. Третий день он ни капли не пьет. Он весь в напряжении. Упорство бастующих рабочих бесит его. Прохор Петрович, начал доктор, знаете ли вы, что у вас готовится пролитие крови? Я сегодня встретил фон Фессера, и доктор взволнованным голосом рассказал о приказе жандарма. «Ну и что ж...» — наступился Прохор. «Я пришел, Прохор Петрович, умолять вас предотвратить кровопролитие. Все зависит от вас. Ведь это же ужасно, Прохор Петрович!» Прохор набычился, встал, крикливо ответил. «Может быть, вы желаете, чтобы вас вместо ротмистра назначили командующим вооруженными силами?»